Глава 19. 29-й год. 28 число четвертого месяца. Понедельник. Ньюрина. Вчерашний день прошел в разной суете. С утра позвонил мой новый приятель из правоохранителей и сказал, что автоматы трофейные продавать погодит. Деньги есть, машина есть, вдруг пригодятся. Может и правильно. Попрощались, записал его номер. Он пока в Порто-Франко планирует остаться, так что продолжим знакомство, я думаю. Они-то совсем разболелась, как обычно бывает на второй день. Так что заехал к ней с утра, сварил кофе, посидел немного, после чего она меня выставила. Затем у меня была постановочная встреча с каким-то человеком арабской наружности, говорившим на идеальном королевском английском и представлявшимся Юсефом, который организовал Демси. И я передал ему некий сверток, который должен был символизировать наличные. Не знаю, кто за этой встречей в кафе должен был наблюдать, мне об этом не сказали, но Юсеф изображал моего таинственного партнера. Причем Юсеф прилетел на личном самолете и ехал навстречу встречу с аэродрома, то есть все должно было выглядеть убедительно для неизвестных наблюдателей. Распросить расспросить Демпси не получилось. Потом удалось позаниматься прямыми рабочими обязанностями, что на пользу. Затем еще и магазином, попутно познакомившись с новой продавщицей, молоденькой девушкой из Роттердама, свободно болтавшей на четырех языках, которая начала уже принимать товар и понемногу раскладывать по местам. Вечером почистил оба АКС, которые взял вчера. Один убрал в шкаф, а второй, подумав, решил прихватить с собой. Оружие хорошее, а в случае чего и сбросить не жалко. Легко досталось и легко потерялось. Набил к нему четыре магазина и сложил все в чехол. Достаточно, воевать не придется, это только для особых случаев. Пристреляю уже там, в саванну выйду. Дело несложное, муж кого -то только купить надо. На следующее утро на такси уехал на аэродром. Самолет еще готов не был, так что засел в кафе в уголке и в это время раздался телефонный звонок. Андрей. «Привет, не разбудил?» «Нет, все нормально. Вопрос возник, не просветишь? Ты вроде тут э, в ценах на самолет ориентируешься, так?» «Уже покупаешь? Жизнь удалась?» — уточнил я. «Не настолько. Просто у вагона там деньги есть, и он сюда товаром закинуть хочет. И кто-то самолёты ему посоветовал. Как они тут идут? Неплохо, насколько я вижу, продаются. А накрутка от той цены? Ну...» — я задумался. «Пожалуй, что два конца, может быть, чуть меньше, но примерно так. По крайней мере, была на те, какими интересовался. А какие нужны? Типа воздушные такси лучше всего идут, чтобы с грунтовых залетали». Человек 4 или больше, чтобы жрали поменьше. Скорость не важна, но ну и дальность полета роляет, тут расстояние серьезное. Если меньше 800 км, то смысла нет, и тут радионавигатор придется ставить, чтобы можно было летать. Те, которые на автобензине летать могут, особо ценятся, а в газ тут дорогой. Что дорогое? Авиационный бензин. А с вертолетами тут как? Хуже берут, жрут больше, летают ближе, сложней. Легкие самолеты самое то, что тут надо. «Лишь бы взлет с посадкой были короткие». «Хорошо, понял. Спасибо». Минут через двадцать все же позвали к самолету, оказавшемуся все тем же польским Ан-28. На этот раз лететь было уже привычно, так что спал и читал до самого Ньюрина, где меня встретил Слава. «Ну что, какие дела? Когда будем бабки брать в диких количествах?» — спросил он вместо «Здрасте». «Мне бы кто сказал? Пока крутимся здесь. Что было без меня?» «С хорхи и племянниками бухали позавчера». Кики проболтался, что летят на север, а вчера они точно вылетели. «Север отсюда — это как раз латинский союз. Полезное знание». «Ничего больше не сказал?» «Не, Хорх его заткнул». «Так мы что-то конкретное делаем или пока так? Тусуемся и развлекаемся». «Тебе плохо так?» — засмеялся я. «Нормально. Тут самые красивые проститутки в этом мире. Однозначно». Слава заржал. «Оттягиваюсь, но бабок хочется конкретно, и поэтому этому хрену Мерфи, мы так и не решили ничего». На Мерфи флажки стоят. Если он вылетит в Порто-Франко, или Слик, которого давно установили, к нему где-то в нужных кабинетах замигает лампочка. Оба аэродрома имеют свои системы контроля, так просто не вылетишь и не прилетишь. Слик под наблюдением СССР, его подслушивают и даже подсматривают. Разве что никаких гарантий того, что со мной будут делиться информацией. То есть есть гарантии, что не будут, но это уже и не так важно. Для себя я решил, что все эти деньги из местного криминального оборота – одна куча. Совершенно неважно, с какого края мы себе откусим. Там видно будет. Отсюда возят нехороший груз, но оттуда вполне хорошие деньги. Будем умными. Ну, ты понял. Кстати, с Михалычем твоим связь была? Была. «Отписался ему за то, что бабки точно ходят, сам видел, но пока не знаю, как они приехали. Меня даже от похода за шейхом или кто он там отписали, типа, чтобы не отвлекался. А про поход что?» «Ничего конкретного», — Слава поморщился. «Недостаточно центровой, чтобы со мной всеми планами делиться. Предупредят перед выходом, я думаю, чтобы типа ждал». «Хорошо бы заранее предупредили», — сказал я задумчиво. «Чтобы успеть туда долететь и подарочек заложить. Его еще сделать надо. Спасибо, хоть научили как. Ладно, поехали в отель, что ли». «Да, и в номерах больше ни о чем секретном не говорим». «Думаешь». «Именно что думаю, хоть и не уверен, но на их месте я бы не удержался. Тем более, может так оказаться, что вся их операция под крышу тех, кто отель держит, например». «Ладно, иди за машиной, я тебя дождусь», — показал я в сторону прокатной конторы Хорста. Но одной нам уже не сподручно, Да и выглядит странно, раз уж мы такие богатые. Надо договариваться на отмывку уже крупной суммы, причем в комплексе, с новыми щитами и всем прочим. Чтобы Михалыч клюнул, он у меня за главную боль в заднице сейчас, даже не Мерфи, а с остальным, ума не приложу, что делать. Дэмпси меня тут агентом видит, а я себя нет. Времени не так много, только пока станки не придут. Если за это время не вычислю схему, то толку с моей миссией уже никакого не будет. Что за груз? Кто получатель? Кто крыша? Откуда приходят? Как все это выяснить? Метод «ну, покрутись, там, поспрашивай» точно не сработает. Я уже реального потолка своих возможностей достиг, вышел на финансистов. А дальше меня никто приглашать не собирается. Возникает даже соблазн прибегнуть к грубой силе, то есть кого-нибудь похитить и допросить, но тут другая проблема возникнет. Если это сделать, то остальные могут и притормозить пока свои операции до тех пор, пока не разберутся в ситуации. Демси будет счастлив знать, когда пойдет криминальный груз. Но вот я бы предпочел выяснить, когда за него деньги поедут. Интересы у нас все же чуть разные. С Демпси в смысле. Каждому свое. Я ведь в это дело влез по очень прозаической причине. Почти сразу договорился о встрече с Брайли, из этой парочки он вроде бы взялся за наше общее дело и, не заезжая в отель, поехал к нему в офис, расставшись со славой по дороге. Несмотря на скромное здание, сам офис выглядел скорее роскошно по всем основным критериям и даже был оснащен сексапильной секретаршей на входе, которая попросила меня подождать пару минут и угостила крошечной чашечкой крепчайшего эспрессо со стаканом минеральной. «Роджер!» — поприветствовал я хозяина кабинета. «Алекс!» — поднялся он встречу. «Как долетел?» «Спокойно. Присаживайся!» Показал он на одной из трех кресел, стоявших вокруг низкого кофейного столика. «Какие новости для нас?» «Я встречался с клиентом. Они готовы послать следующую сумму порядка одного миллиона, но ее надо будет не только обменять. Требуется полный набор услуг». «Каких?» — он уселся напротив меня и закинул ногу за ногу. Деньги в результате должны оказаться на трех разных счетах в банках Порто-Франко и Ньюпортсмута. Лучше, если они придут туда, как инвестиционные от компании прокладок. И главное, ни у кого не должно быть настоящего права на отзыв инвестиций. Это должны быть легальные и чистые, как горный воздух, деньги, с которых даже не придется платить сразу налоги. «Счета уже есть или их надо будет открывать?» — уточнил он. «Счета уже есть», — ответил я и добавил. «Счета компании, разумеется». «Счета есть». Компании люди Демзи открыли. Какие-то потери на этой операции будут, на комиссионных, но все же большая часть денег вернется обратно. Это ему согласовать удалось. А без больших оборотов большого доверия здесь и не возникнет. Это возможно. Займет порядка недели или чуть больше. Гарантии. Я открыл блокнот, где у меня записаны вопросы. Депозит в наличных, в ячейке, ровно на сумму перевода. Где? Здесь или где вы хотите? В порто Франко. Можно и в Порто-Франко, чтобы никто не боялся. Составим правильный договор. По получению выписки со счетов наш человек депозит отзовет. Но оплата схемы на вас — это небольшие деньги. Ага, уже что-то. То есть большие суммы в наличных у них там есть. Оборачиваются. И даже подозреваю, что через слика. А там уж не депозитарий такие операции проводят, когда депозит открывается против какого-то документа или, наоборот, отзывается. «Хорошо, это нормально. Следующий вопрос». Я сдвинул карандаш на другую строчку. «Это не мой вопрос, но я должен его транслировать». «Понимаю. В зоне интересов, какой из группировок вы работаете здесь? Я так понимаю, что моему клиенту по какой-то причине подходят не все, поэтому я переадресовываю вопрос вам». «Это не секрет. У нас прекрасные отношения с семьей Капра, а они самые влиятельные в городе. Я понимаю причину вопроса, так что ответ чуть-чуть более развернуто». «Нет, наши операции в городе никакой опасности подвергнуться не могут». «Насколько я слышал, тот самый финансист, который убивал людей, работал просто с какой-то бандой, так?» «Да, это была его личная схема, так сказать. Большие ребята за такое бы не взялись. Рано или поздно это всплывет и ударит по всему бизнесу. К ним же ездят люди. Вы где остановились? В космо?» Я кивнул. «Это тоже бизнес капра», — пояснил он. И как отель будет заполняться туристами, если в мире узнают, что его владельцы убивают людей, чтобы увести деньги с их счетов? Мёрфи уже нанес нам ущерб, информация продолжает распространяться. А что за банда? Точно не знаю, какая-то из мелких. Тут я ему не поверил, но это и не важно. Сколько вам надо времени на организацию операции? Брайли задумался, глядя в окно, затем сказал. Чтобы быть уверенным во всем и никого не подвести, пять банковских дней. Пара дней идет просто на согласование спорта Франка. К сожалению, интернета здесь нет, а почтовые серверы работают по-разному. Когда вы готовы начать? Думаю, что где-то в течение недели. Я тоже должен связаться и все согласовать. Просто будем держать связь и начнем тогда, когда и вы будете готовы, и мой клиент. Остается вопрос по комиссионным. 7,5% здесь больше возни, и мы вынуждены замораживать наши деньги. Если мы урезаем ваши комиссионные, то договаривайтесь заново. Мы не сдвинемся. Он усмехнулся. «Нормально. Свои три с половиной я все равно получу. От миллиона не так плохо. От миллиона всё неплохо, учитывая курсы Q к валютам и заворот».